Глава 8. Геля заманивает Машку и Мишку на охоту. Я раздумывала над словами князя почти целый день, и к вечеру сложился план. Дождавшись, когда Машка уедет по очередному бабкиному заданию, я улезнула со двора и направилась на поиски у скакалейки, ведущей в сторону села Краснозаводского. До Мишки я нашла на удивление быстро, учитывая, что не знала, где он живёт. Чудо, что я вообще пошла по железке в нужную сторону. А то так бы и пришла в череповец. Краснозаводка оказалась вполне цивилизованным селом, в отличие от патриархально вымирающего утишья. Мишку я увидели издали. Не увидеть его было сложно. Он как орёл балансировал на конце стремянки, одной рукой держа маток провода, а другой пытаясь забросить конец провода с крючком на линию электропередачи. Внизу топтались две тётки, Комментирую Мишкины загадочные действия. «Привет! Что делаем?» Крикнула я, подходя ближе. Мишка бросил вниз мимолетный взгляд и возобновил свои шаманские пляски с крючком. Ему явно было не до меня. «Совсем корен и обнаглели!» Возмущенно сказала стоящая рядом тетка. «Электричество ворует среди бела дня!» Раздался громкий сухой треск, сверху посыпались искры. Мишка слетел со стремянки и исчез из поля зрения. Я ахнула, но через мгновение Мишкина голова показалась над забором. «Так-то!» – довольна заявил он теткам. «Да вы не парьтесь, мать только суп доварит». «Знаем и ваш суп!» – заворщала тетка. «Каждый день суп! Взял бы, да проводку починил. Мужик-то или кто!» Мишка в спор связываться не стал. «Как-нибудь в другой раз!» – важно сказал он. «А сейчас у меня гости!» Ангелина, обойди забор слева, там калитка. Следуя указаниям, я обошла высокий крепкий забор и увидела раскрытую калитку, в которой уже стоял мишка. Он как будто не удивился моему визиту и вообще вёл себя очень солидно, как взрослый. "Заходи", пригласил он меня. "Суп хочешь?" Я покачала головой и спросила: "Твоя фамилия Корин?" "Да, а что? Так прикольно, редкая фамилия." Ничего себе редко, засмеялся Миша. Половина Краснозаводского, коренные, а вторая половина Щербаковы. Тут и я засмеялась. А мы с тобой случайно не родственники? Наверняка родственники, кивнул Мишка. Тут все родственники, дальние. Разговаривая, мы подошли к дому. В отличие от большинства местных домов, этот был тщательно ухоженным. Трава подстрижена, грядки выполоты, и везде цветы, цветы, прямо как в Европе. Дом был тоже, хоть и явно старый, но свежевыкрашенный, нарядный. Мне у вас нравится, заявила я, осмотрев Мишкино хозяйство. Всё сам, своими руками, гордо ответил он. Пошли, сад покажу. Мишка прошёл мимо дома в яблоневый сад, я за ним. Мишка остановился возле летней кухни, перед которой на колчаногом столе стояла электроплитка с кастрюлями. Повернул рукоятку и указал на красный огоньок. Процесс пошёл, сказал он с довольным видом. Про проводку и печь ниха. Надо не чинить, а целиком менять. Её ещё батя делал. Лет, может, 15 назад. Всё сгнило. А что не сгнило, то мыши обгрызли. А чего он сам этим не займётся? Да он умер. Ох, извини. Ничего, он давно уж умер. Лет 8 назад. От рака желудка. Пил много. Возле летней кухни на траве виднелось жестяное ведро. В ведре кто-то вяло плескался. Харюсы? спросил я. Нет, лещи. Харюсы в стоячей воде не живут. Я с утра наловил. Мать придёт, пожарит. Ты с тех пор больше за харюсами не ходил? начала я издалека. Ходил разок. А змея в одиново случайно не видел? Видел, и не раз, кивнул Мишка. Он на ручье всю рыбу распугал. Теперь о рыбалке в тех местах можно забыть. Харюсы твари умные. И осторожные. А я уж решила, мне по미речилось. Какой там по미речилось, охмыльнулся Мишка. Я его вчера разглядел поближе. Такая зверюга. Ты никому о нём не рассказывал? Мишка помотал головой. Всё равно никто не поверит. А если поверят, зачем людей пугать понапрасну? Да к ведь он может быть опасен? Нет, твёрдо возразил Миша, выключая плитку. Почему ты так уверен? Я за ним наблюдал. Вот скажи. Миша гляделся по сторонам и указал на ползущую по белевой верёвке зелёную гусеницу. Эта гусеница опасна для человека? Знаешь, если бы она была 3 м длиной? Хорошо, другой пример. Лошадь крупнее и гораздо сильнее человека. Она опасна? Как то лошадь? Поверь мне, я в животных разбираюсь. Этот белый змей не агрессивен, сказал Миша. Конечно, если его не злить. Он очень ловкий, быстрый и умный к тому же. Откуда ты всё это знаешь? с подозрением спросила я. Следишь за ним, что ли? Ну, слежу, спокойно признался Мишка. Так интересно ведь. Я о нём хочу узнать как можно больше. Например, недавно прошёл по его следу и выяснил ги логово. Отлично, с жаром поддержала я его. Ты можно сказать, провёл за меня всю подготовительную работу. Давай пойдём туда вместе. Например, сегодня вечером. Мишка поднял руку, прерывая меня. На его лице было написано сожаление о том, что он вообще завёл этот разговор. Слушай, давай договоримся. Не надо лезть мне под руку, с явным неудовольствием сказал он. Я-то уверен, что дракон не опасен. Но кто его знает? В общем, риск есть. Лучше держаться от него подальше, пока я всё не разведаю. Держаться подальше, с раздражением повторила я. Только от вас и слышу. Знай своё место, не высовывайся, не влезай у пьёт. Ты просто не знаешь моих возможностей. По-настоящему это я должна предостерегать тебя. Зверей выслеживать это не женское дело, сухо добавил Мишка, чем разозлил меня окончательно. Да кто он такой? Какая-то деревенщина намеривается выслеживать моего дракона? Да ещё смеет что-то мне запрещать? Жаль, жаль, что ты так шовинистически настроен, надменно проронила я, стараясь сохранить на лице равнодушное выражение. Придётся нам сегодня вечером обойтись без тебя. Кому это нам попался на приманку, Мишка? Мне и Машке. Только Машку в это дело не впутывай. Кто кого впутывает? Я широко раскрыла глаза в притворном изумлении. Домашка сама с того дня, как увидела дракона, мечтает его завалить. Ты ведь её знаешь, верно? С утра до вечера только и слышу: "Пошли к ручью, грохнем гада, спасём родную деревню". Она уже и топор наточила. "О, дура!" со злостью и досадой высказался Мишка. "Обе вы, дуры безголовые. Хоть ты уговори её бросить это дело." Я картина вздохнула, помолчала и печально произнесла: "Та же, если вдруг захотела. Извини, не могу". "Почему?" "Поздно". "Как поздно?" Дёрнулся Мишка, как будто намереваясь срваться с места, спасать свою единственную даму сердца. "Она уже пошла туда, к логовищу дракона. На карьер?" "У-ху". Мишка ругнулся с чистой сельской непринуждённостью. Я промолчала, довольная собой. Проговорил следопыт. Значит, логово дракона на меловом карьере. В голове у меня забрежжил замечательный план дальнейших действий. Ещё не поздно. Я, конечно, могла бы попробовать её отговорить, особенно если дракон действительно не опасен. Абсолютно, с волнением отозвался Мишка. Главное, пусть она его не трогает. С ним будет гораздо труднее наладить контакт, если кто-нибудь Если мне не удастся отговорить Машку, то сегодня около двенадцати мы будем в засаде у карьера, сказала я. Дальше решай сам. Интересно, за кого он больше боится, думала я, прощаясь с Мишкой и пускаясь в обратный путь. За Машку или за дракона? Чтобы заставить человека выдать заветные мысли, его первым делом надо вывести из душевного равновесия. Мишка отчасти выдал свои намерения, и они на удивление совпадали с моими. Итак, Все это время, пока я мучилась от страха и не спала по ночам, он выслеживал дракона и собирал о нем информацию. А теперь намеревается наладить с ним контакт и... Что дальше? «Нет уж, Мишенька, укоротитель ты наш», – думала я, – «не видать тебе собственного ручного дракона. Потому что кем бы он ни был, добродушным рыболовом или кровожадным людоедом, этот зверь мой и только мой». Я вернулась в Утишье в начале 10. -го. Бабка с Машкой ужинали перед телевизором, смотря какой-то слезливый сериал. После ужина нас с Машкой отправили мыть посуду. В диких деревенских условиях это было целое действо. Посуду полагалось мыть в трёх тазиках. Причём бабка экономила на моющем средстве, вопреки тем, что пользуется одной бутылкой Fairy уже третий год. А я сегодня была в Краснозаводском. Начала я протирать тарелку жирноватой ветошкой. Э, куда тебя занесло? Видела там кое-кого. Машка не глядя на меня, усиленно скребла сковородку. Поболтали немного. Тебе привет, кстати. Представляешь, куда он собирается идти сегодня? На Миловой карьер. Машка наконец содралась со от сковороды, глянув на меня с удивлением. Ну и что? Я оглянулась, не подслушивает ли бабка, и шопотом сообщила: "Он на дракона походятся решил. Помнишь дракона?" из ручья. — Конечно, помню, — взрогнула сестра. — А почему на карьер? Миша выследил у дракона там логово. Машка помолчала, обдумывая ситуацию, и мрачнее с каждой секундой. — С ума сошел, — сердито сказала она наконец. — Змеюка метр три длиной, она же его проглотит в один присест. — Сначала задушит в кольцах, — подсказала я, — а потом медленно-медленно проглотит, И будет месяц отлёживаться в логаве и переваривать дурацкий повод для шуток, резко сказала Машка. А я и не шучу, спокойно ответила я. Бросив недомытую посуду, Машка решительным шагом отправилась в дом. "Топор с собой возьми", посоветовала я. "На всякий случай".